Опять послышались голоса, опять зарделась в темноте красная, точно кровавая точка. Узкая тропа темного лабиринта опять свела сына с отцом, вместе с слишком узком, чтобы разойтись. У царевичей тут еще мелькнула была отчаянная мысль спрятаться, проскользнуть или опять шмыгнуть зайцем в кусты. Но ну, было поздно. Петр увидел его издали и крикнул. «За он! По-голландски значит «сын». Так называл он его только в редкие минуты милости. Царевич удивился тем более, что в последнее время отец перестал говорить с ним вовсе не только по-голландски, но и по-русски. Он подошел к отцу, снял шляпу, низко поклонился и поцеловал сначала полу его кафтана. На Петре был сильно поношенный темно-зеленый преображенский полковничий мундир с красными отворотами и медными пуговицами потом жесткую мозолистую руку. «Спасибо, Алёша!» — сказал Пётр. И от этого давно неслыханного Алёша сердце Алексея дрогнуло. «Спасибо за гостиниц. В самую нужную пору пришелся. Мой-то ведь дуб, что платами с Казани плавили, бурей на ладоге разбило. Так ежели б не твой подарок...» С новым-то фрегатом и коси не управились, да и лес от самый добрый, крепкий, что твое железо. Давно я такого изрядного дуба не видывал. Царевич знал, что нельзя ничем угодить отцу так, как хорошим корабельным лесом. В своей наследственной вотчине, в Парецкой волости Нижегородского края, давно уже тайно ото всех берег он и лелеял прекрасную рощу, на тот случай, когда ему особенно понадобится милость батюшки, проведав, что в Адмиралтействе скоро будет нужда в дубе, срубил рощу, сплавил ее плотами на Неву как раз вовремя и подарил отцу. Это была одна из тех маленьких, робких, иногда неумелых услуг, которые он оказывал ему прежде часто, теперь все реже и реже. Он, впрочем, не обманывал себя, знал, что и эта услуга, так же, как все прежние, будет скоро забыта, что и эту случайную мгновенную ласку отец выместит на нем же впоследствии еще большей суровостью. И все-таки лицо его вспыхнуло от стыдливой радости, сердце забилось от безумной надежды. Он пролепетал что-то бессвязное, чуть слышное, вроде того, что всегда для батюшки рад стараться, и хотел еще раз поцеловать руку его, но Петр обеими руками взял его за голову. На одно мгновение царевич увидел знакомое, страшное и милое лицо с полными почти пухлыми щеками, со вздернутыми и распушенными усиками. «Как у кота-кота-брыса», — говорили шутники, — С прелестной улыбкой на извилистых, почти женственно нежных губах увидел большие темные ясные глаза, тоже такие страшные, такие милые, что когда-то они снились ему, как снятся влюбленному отроку глаза прекрасной женщины. Почувствовал с детства знакомый запах, смесь крепкого кнастера, водки, пота и еще какого-то другого непротивного, но грубого солдатского казарменного запаха, которым пахло всегда в рабочей комнате конторки отца. Почувствовал тоже с детства знакомое жесткое прикосновение не совсем гладко выбритого подбородка с маленькой ямочкой посредине, такую странную, почти забавную, на этом грозном лице. Ему казалось, а может быть, снилось только, что ребенком, когда отец брал его к себе на колени, Он целовал эту смешную ямочку и говорил с восхищением «совсем как у бабушки».